Глава 20. Охота. «Что, Кириллыч, когнитивный диссонанс?» — ухмыльнулся я. Дед охнул и косолапо поковылял ко мне, загодя распахивая руки для объятий. «Санька!» Побритый Кириллыч выглядел куда моложе. Никогда, кстати, не знал его имени. Он не представлялся, а я не лез с вопросами. В следующие секунды он стиснул меня своими лапами даже всхлипнул. «А я все искал, искал», — прочитал старик, «даже к Грабрину приемно напросился, но все, что выведал, это что ты где-то в ТБ вкалываешь». «Был такой эпизод в моей трудовой биографии?» — ухмыльнулся я, замечание недоумение на лице Наташки. «Я и память себе вернул, представляешь?» «Да ты что! Здорово!» «А ну давай, рассказывай», — велела мне Наташа. «Ты его знаешь, что ли?» — удивился Николай Кириллович. «Я его жена», — ответил Тимофеев, уточнил, — «бывшая». «Ну дела, тогда мне тоже интересно. Рассказывай давай!» «Что, прямо в прихожей?» — улыбнулся я. «Ой, да что это я?» — засуетился Кириллович. «Проходите в комнату». Мы поскидывали себя по клажу, разулись и прошли в большую комнату, где наличествовали диван, раскладушка в углу, шкаф да подобный телевизор, занимавший уголок здоровенного стола, и этажерка с книгами. Как я заметил, сплошь советские романы про разведчиков. «Слушаем», — сказал Кириллович, сел в стул. Только я воздуху набрал, чтобы начать повествование, как дверь заскрипела, грюкнула и донесся молодой голос. есть кто дома? А, все! Заулыбался Николай Кириллович. Я только луку купил, доложил невидимый Ромка, а колбасу я еще утром принес, в холодильнике лежит. Перебувшись в в юноше явил себя народу. Худой, высокий, нескладный, он походил на отрока переростка. Здрасте, сказал он растерянно. Привет, поздоровался я и обратился к Кирилчу. Начинать? «Больше уже никто не придет», — заверил меня тот. И я начал. Рассказал всю мою историю, поведав обо всей моей жизни. Надо сказать, повесть имел успех, все сидели как зачарованные. Так что я сам встал и сходил на кухню воды попить. Язык казался сухим, как бумага. «А я вот всегда чувствовал, что ты человек непростой», — торжественно объявил Николай Кириллович. «Как Гарри Поттер. Жил себе жил, об потом раз, и оказываешься тем, кем был, а не казался». Я насмешливо фыркнул. «Кириллыч, посвящение — это не моя личная заслуга, у меня просто к этому генетическая предрасположенность была». «Ерунду не пари, ладно?» — сказал Кузьмич. «А тебе известно, что та установка в святилище цвергов не просто что-то там у тебя в мозгу растормаживает, но и обязательно интересуется мнением народа манги?» «Да, мангиан давно уже нет, но цверги-то остались. И вот они за тебя дружно проголосовали, все сто процентов. Знаешь почему?» «Из-за того гнездовья?» — проворчал я. — И из-за него тоже. Ты вдобавок никогда не ставил сверга ниже себя, а они это ценят. — Ну ладно, ладно, понял я свое величие и святость. Вы мне лучше скажите, что делать будем? — В смысле? — удивился Кириллыч. — Саня думает, что реальность прямо зависит от воспоминаний тех, кто проходит сюда через портал, — объяснила ему Наталья. — То, что сейчас творится за окном, взято из твоей памяти. Меня, хоть я не намного старше Ромки, сторон даже в проекте не было. — Ах, вот оно что, — потянул Кириллыч. Тогда, коль вы все сюда пришли, настанет черед уже ваших воспоминаний. Есть такое мнение, вздохнул я. Коррекция реальности – процесс постепенный и не быстрый, но не знаю, что и сказать. Двоится все. С одной стороны, мне очень хочется восстановить СССР. Ты же этого хотел, Кириллч. Дед усердно закивал. Ну вот, а дальше что? Чем все это закончится, не думали? Что, сводим Брежнева в цитадель, подлечим, распишем в красках будущее и займем посты советников при генсеке? Будем, как те лоцманы, верный путь указывать? А кто вы такие, чтобы вести страну и народ? Кто вам сказал, что именно наша линия правильная? Да, я терпеть не могу либералов, но ведь они тоже люди, они тоже имеют право жить по своим правилам. Господи, я так говорю, будто мы и вправду в СССР оказались. Это чужая планета, товарищи, а не Земля, и вы вовсе не Советский Союз восстанавливаете, раздуваете фантом. А сколько времени продлится закрепление реальности, расширение сферы? И до каких пределов она расширится? На всю планету? Замечательно. А где вы возьмете земное небо? «По методу Саваофа будете хрустальные гвоздики в сферу убивать». «Все можно решить», — силы сказал Наташа. «Можно», — согласился я. «Прекрасно тебя понимаю, Наташ. Помню, как мы спорили, что нам делать с захватчиками-оккупантами. Ты всегда была против силовых акций, вдруг такое, назад в СССР. Все можно исправить, да?» «Да», — с вызовом ответила бывшая. «Нет», — отрезал я. «У людей был шанс спасти Советский Союз в девяносто первом. Не захотели». Все демократии жаждали изобилия и свободы. Никакие коварные буржуины на СССР не разваливали. Мы с этим справились сами. Хочешь провести работу над ошибками здесь? Замечательно. А для кого? Для людей. А ты уверен, что они люди? Что они вообще живые, а не плод твоего воображения? Вариант Матрица, — криво усмехнулся Лахин. Можно и так. Я ничего не утверждаю, не предлагаю ничего. Процесс идет, и мне неизвестно. Ох, да никому из нас ничего неизвестно». Мы тут столько тайн причастились, что не знаем, куда от них деваться. Но это не настоящий Советский Союз, это даже не копия, а иллюзия. И до настоящей земли отсюда 10 или одиннадцать тысяч световых лет. Кузьмич хлопнул по коленям и сказал весомо. «Ждать надо. Утро вечера мудренее». Кириллч покивал задумчиво и прошаркал к окну. «Вечереет уже», — проговорил он. «Москва-город яркий, а я на дне ни разу еще звезд не видал. Может, ложился слишком рано?» Я вам на полу постелю, у нас надувные матрасы есть. Встали мы рано, хотя я толком не выспался. Думы всякие одолевали, в расстройство вводили. Опять между мной и Наташей натянутость, опять она холодна. А что мне делать было? Поддакивать? Но ведь неведомые корректоры реальности на мае не спрашивают моего согласия или разрешения. Да и существует ли вообще жизнь на этой планете? И видел ли кто маю такой, какая она есть, вне сферы? Измученный сонмом вопросов, я заснул под утро, а чего я встал в мрачном настроении. «А ты чему не на работе?» — спросил я Кириллыча, сосредоточенно мазавшего баклажанную игру на горбушку. «Нрасть! Суббота же!» «Ага!» Умывшись холодной водой, я немного пришел в себя и стал собираться. «Ты куда?» — поинтересовался Кузьмич, выглядывая из кухни. «Погляжу, как там!» — пробормотал я. «Погоди, сейчас все пойдем. Ладно, я во дворе постою». Во дворе было уютно и тихо, шум с улицы Горького почти не доносился. Бабки уже оккупировали скамейки, выгуливая кто собак, кто внуков. Воробьи чирикали, кошки делали вид, что птички их не интересуют. Нахохлившись, я наблюдал за этим праздником жизни. Не размышляя, не рефлексируя. Делай, что должен, будь что суждено. Старина Аврелия был совершенно прав. Вышел Кузьмич, степенно беседую с Кириллчем. Показалось Наташе, старательно делавшая вид, что я иллюзия. Последним выбежал Ромка, и мы все пошагали на горько, глядя вокруг во все глаза. Спускаясь к Красной площади, я и сам приглядывался. Не изменился ли что? Кириллыч с Кузьмичем спорили. «А кто вообще сказал, что Майя — это планета?» — напирал Бунша. «Может, тоже какая-нибудь станция?» «Рома, ты до куда вчера доехал?» «До Лосиноостровской, дядь Коль». «О!» — выставил палец Кириллыч. «Это сколько же десятков километров должно быть у той станции, а?» Я не вступал в споры и вообще ни с кем не разговаривал. брел себе и брёл. Вот уже и центральный телеграф показался. Я резко остановился. — Чего ты? — удивился Эдик. — Кириллч позвал я. — Глянь. — Куда? — Туда. Впереди, там, где еще вчера выселся чёрный паралепипед гостиницы «Интурист», красовался Ридс Карлтон. — Началось, — выдохнул Кириллыч. — Ты был прав, спокойно», — спокойно сказал Эдик. Я раздраженно пожал плечами. На этот раз моя правота лишь добавляла негатива. «Возвращаемся», — решил Кузьмич, — «заберем рюкзаки и уходим». «Да», — пригорел он с — «другого выхода нет». Возвращение наше затянулось. Мы будто продлевали момент расставания с мечтой, которая чуть было не исполнилась. Купили пончиков, настоящих поджаристых пончиков, а не тех американских кругляшей с помадкой и кремом, которыми нас закармливают на земле. Слопали их с чаем в кафешке, заглянули в книжный. Я никого не торопил, а когда замечал новые анахронизмы в московской застройке, в толпе, потоке машин, тот ворачивался. Прихватив рюкзаки, Кириллович с Ромкой тоже нагрузились, мы двинулись к метро. «Куда?» — спросил Наталья, обращаясь к Бунше. «Метро Дзержинское. Когда мы доехали до нужной станции, там уже висели другие буквы, складываясь в Лубянку. Я провел всех в служебное помещение открыл портал. Пока все проходили, я смотрел за открытую дверь». Оттуда несся глухой шум шагов и человеческого гома на машинных звуков и нескончаемого московского гула. Повернувшись, я покинул Маю, перенесясь на Иелу. Не самая гостеприимная планетка, зато так быстрее всего. Портал был прикрыт сверху прозрачным куполом. Это был пузырь из модифицированного пространства. А вокруг лежала ночь. Вот только темно не было, небо надоело и пылало. Сверхмощные сияния, которые обычно зовут полярными, полыхали в вышине, змеились и трепетали. А в зените колился белый кругляшок. Это солнце здешнее, неохотно объяснил я. Было светило, как светило, пока не превратилось в нейтронную звезду, в пульсар. А все, что вокруг, это не снега, это вымершая атмосфера. Пласты рыхлого снега лежали недвижимо. На еле не дули ветра, чтобы мести порошу. По снегам метались яркие отсветы время от времени осенняя еще один портал, метров в двухстах от того, что выселся у нас за спиной. «Приникаем к стенке и медленно давим на нее», – инструктировал я. «Она облепит вас как коконом, так и прошкандыбаем». Показав пример, я очутился, будто в раздутом прозрачном скафандре. Не верилось, что столь тонкая пленочка способна защитить от чудовищной радиации снаружи, но тем не менее это было так. Переваливаясь на плотном снегу, я побрел к порталу. Когда-то и ела, тоже была землеподобная, теперь об этом напоминали лишь красноватый азотный лед и голубой кислородный. Впереди, словно мыльный пузырь, засиял купол над порталом. Осторожно приблизившись, я вжался в податливую стенку и слился с ней. Было холодно, под ногами поскрипывали отдельные снежинки. Вторым подошел Кириллыч. Прижался и оп, оказался внутри. «Ничего так прогулочка», — хмыкнул он. «Да уж», — собрав всех, я вывел их прямо на центральную площадь. «Хорошая была экскурсия», — вздохнул удалов. Кузьмич лишь покивал задумчиво. «Мы за пару дней увидели столько, — проговорил Эдик, качая головой, — сколько другие за десять жизней не увидят». «Да», — зажмурился Ромко. Все стали прощаться, расходиться, мне спешить было некуда. Я присел на лавку в тени портала и оглянулся. Ни одного любопытствующего бездельника. Задержался Наташа. Повернувшись ко мне, она сказала ясным и звонким голосом. «Ненавижу тебя. Зачем? Ну зачем ты явился? Зачем спасал нас? От чего ты нас спас? От счастья?» «От иллюзии счастья», — спокойно ответил я, — «а ты нисколько не изменилась». «Можно подумать, ты стал другим», — сказала Наташа, кривя губы. «Да, я стал другим», — твердо проговорил я. Наташа ничего не ответила, развернулась и удалилась прочь. Я проводил ее глазами. «Ты идешь?» — нерешительно позвал Эдик с тротуара. «Вы идите», — громко ответил я, — «а я еще за машиной сгоняю». «Я с тобой». «Не стоит, я быстро». Обернулся я за полчаса, выведя УАЗ с Марта через Приус и Калииду. Портал я использовал тот, что стоит в горах на перевале. Он считается нерабочим, но у меня свое мнение на этот счет. Начинало темнеть, когда я вернулся в Новый Киев и поставил машину на стоянку. Подойдя к дому Марины, я не остановился, раздумывая, как быть, а просто поднялся к ней на этаж и постучал в дверь. Девушка сразу открыла, словно ждала меня за дверью. Запищала от радости и бросилась меня обнимать. «Ну, наконец-то!» Оживленно тараторила она. Где ты пропадал так долго? Извини, улыбнулся я. Надо было помочь одним хорошим людям. Помог? А как же? Ты, наверное, голодный, полутвердительно, полувопросительно сказала Марина. Сейчас я тебя буду кормить. Не откажусь. Ужин был легким и выпили мы чего полегче, мартини с тоником. Что у вас нового? вежливо поинтересовался я. Да что у нас может быть нового? А, нет, вру, вчера посвященного нашли. Да неужто, поднял я бровь. И кто же он? Гвардейцы не говорят, да они не нашли его, пока ищут только. Настоящую облаву устроили, по всем квартирам прошли, по всем подвалам, дачи обыскивали. Охота на человека. Досказывая свою новость, Марина разделась и уселась мне на колени голой попой. Я подхватил девушку на руки и потащил в спальню. Спал я хорошо, никакие мысли меня не тревожили. С утра Марине надо было на работу, здесь-то не суббота была, и я встал вместе с нею. Оделся, умылся, заварил подружке кофе. А когда доел яичницу, в дверь громко постучали. «Кого это позоранку? позаранку?» — удивилась Марина. Гибко поднявшись, она пошла открывать и вскоре вернулась сопровождение гвардейского патруля, растерянная и испуганная. Сержант с автоматом отдал честь и вежливо сказал. «Прошу не оказывать сопротивления и пройти с нами». «С какой стати?» — поинтересовался я. «Вы задержаны, господин посвященный?» — заявил офицер, маячивший на пороге. «Сдать оружие?» «Оружие на вешалке», — любезно объяснил я. «Саня...» — прошептала Маринка. — Все будет хорошо, вот увидишь, — заверил я ее. — Привет Наташке, передавай Кириллычу. Улыбнулся девушке и вышел за дверь под дулами автоматов. — Боятся, — подумал я. — Значит, уважают. Конец первой книги. Валерий Большаков. Первопроходец. Бомж с планеты Земля. Текст читал пожилой ксеноморф. Сентябрь 2019-го.